«Разойдитесь! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Народ!» У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле его мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась,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 выпили что нибудь не нет но от чего же вам дурно сделалось Ошалелс. я я визиты делал много стало быть визитов сделали не нет немного с от обедни пришедший выпил я чаю и пошел к николаю михайловичу тут конечно расписался Оттеда теда пошел на офицерскую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 Предлагают выпить для праздника. А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь. Но выпил рюмки три, колбасой закусил. Оттеда на петербургскую сторону к Лиходееву. Хороший человек. И все пешком? пешкомс Расписался у Лиходеева. От него пошел к Пелагея Емельяновне. Тут завтракать посадили и кофе им попотчивали.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 Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был и там себя хорошо чувствовал, у купца Дунтина был, пристал ко мне, чтобы я коньяк пил и сосиску с капустой ел, выпил я рюмки три, пару сосисок съел и тоже ничего. Только уж потом, когда от Рыжова выходил, почувствовал в голове мерцание, Ослабел, не знаю от чего. Вы утомились. Отдохните немного, и мы вас домой отправим. Нельзя мне домой, стонет Синклетеев. Нужно еще к зятю, Кузьме Вавилычу, сходить, к экзекутору, к Наталье Егоровне. У многих я еще не был. И не следует ходить. Нельзя. Как можно с Новым годом не поздравить? Ну уж нас.